Глава вторая. Как продвигается подготовка к вашей свадьбе? Я послушно приняла из рук Артона бокал с вином, который он любезно предложил мне. Но тут же поставила его на пол около своего кресла, даже не попытавшись из вежливости пригубить. Чай не совсем еще из ума выжила пить в компании врага. В моей памяти слишком жива была сцена, когда Элден в свое время подмешал мне в напиток какое-то снадобье, развязывающая язык. Пытался таким образом вызнать, что происходит во дворце. Вдруг Артон решит последовать его примеру. Хотя... Если ректор Рочерской магической академии вздумает так поступить, его ждет величайшее разочарование. Потому как я при всем желании не смогу ему рассказать о планах Элдона. Так как сама о них не знаю ровным счетом ничего. Артон... Кашлянул, утомившись от слишком долгой паузы. И я отвлеклась от своих безрадостных размышлений. «Почему вы спрашиваете?» Невежливо ответила вопросом на вопрос. Артон выразительно приподнял бровь, и я неохотно добавила. «Ну, то есть...» Замялась, после чего твердо отчеканила. «Прошу простить меня за откровенность, но я не понимаю, с какой стати вам интересны мои отношения с Элдоном». Прошу простить меня за откровенность, но меня интересует все, что так или иначе относится к Элдену Адерли. Той же монетой вернул мне Артон. Оливия, давай на чистоту Ты прекрасно знаешь, что твой жених — глава секретной службы Терстона. А с этой страной у нас давнее и очень напряженное соперничество. Или напомнить тебе, сколько войн мы пережили? Я опустила голову под гнетом тяжелого, испытывающего взора Артона. Другими словами, он намекает мне, что я связалась с врагом своей страны. В настоящий момент между Терстоном и Герстоном действует мирный договор. Негромко сказала я, голос мой невольно дрогнул. И замолчала, злясь на себя. Почему я оправдываюсь? Как вообще моя свадьба связана с отношениями между двумя странами? Если уж на то пошло, то и Рауль вообще-то собирается взять в жены дочь короля Терстона. Кресло чуть слышно скрипнуло, когда Артон в него опустился. Я позволила себе бросить быстрый взгляд на ректора Академии через полуопущенные ресницы и заметила, как на его губах промелькнула быстрая насмешливая улыбка. «Оливия, ты так напряглась, как будто я тебя в предательстве обвиняю», с мягкой укоризной проговорил Артон. «Почему бы тебе не ответить на простой, в сущности, вопрос? Вы с таким же успехом можете задать его самому Элдону. излишне резко сказала я и встала. И вообще я не понимаю. Сядь. Артон произнес это без малейшего нажима. Но мои колени привычно подогнулись, и я с размаха бухнулась обратно. Как? Ну как у него это получается? Обычное слово? А меня словно хлестнули наотмашь. В общем-то, ты можешь мне ничего не говорить, продолжал тем временем Артон, коротким кивком поблагодарив меня за исполнение своего приказа. — Я и без того вижу, что в последнее время твой жених не балует тебя своим обществом. — Видите? — с невольным удивлением вырвалось у меня. — Твоя аура, — пояснил Артон, — самого обычного цвета. Именно такая, какой должна быть у девушки с очень посредственным магическим даром. Я скрипнула зубами в немом гневе, уловив в тоне Артона снисходительные нотки. «Когда же эта троица прекратит зубоскалить о моих способностях?» «Надоели, право слово!» «Как капризно избалованные мальчишки, которые придумали обидное прозвище и упорно применяют его по поводу и Бизонова!» «Не злись, Оливия!» — с мягкой усмешкой попросил меня Артон, видимо, заметив, как я насупилась. «Разве я не прав?» «Если вы пригласили меня для того, чтобы в очередной раз посетовать на качество обучения в академии, то мне нечего сказать вам!» холодно процедила я. Только позвольте напомнить, что именно вы возглавляете Академию. И, полагаю, будет справедливым все ваши претензии адресовать в первую очередь себе. Выпалила на одном дыхании и сама обмерла от собственной дерзости. Ой, неужели я и впрямь все это высказала вслух? Причем не просто так, а прямо в лицо самому великому и ужасному ректору Академии. Вопреки моим ожиданиям, Артон не рассердился. Напротив фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. Затем откинулся на спинку кресла, разглядывая меня с нескрываемым любопытством. «В душе, Оливия, не в бровь, а в глаз», — проговорил наконец он. «Приятно видеть, что маленькая серенькая мышка научилась показывать зубки. Молодец, девочка!» Я промолчала, не зная, как реагировать на столь сомнительный комплимент. — И еще приятнее, что ты сознаешь пробелы в своем образовании и, по всей видимости, решил заняться их устранением, — добавил Артон. И кивком указал на книгу, которую я по-прежнему прижимала к себе. — Как говорится, учиться никогда не поздно. Тебе придется непросто, если ты выйдешь замуж за господина Адерли. Ведь жена должна соответствовать мужу. — Интересно, куда это он клонит? — Если я выйду замуж? с подозрением переспросила я. «По-моему, вы ошиблись в формулировке. Когда я выйду замуж, так будет вернее». Неприятная усмешка завибрировала в уголках рта Артена, и я насторожилась еще сильнее. Наверняка сейчас скажет какую-нибудь гадость. «Оливия, ты поверишь мне, если я скажу, что хорошо к тебе отношусь?» неожиданно спросил он после короткой паузы. «Да неужели?» — фыркнула я. «Простите, но нет». «Но я действительно хорошо к тебе отношусь», — вкратчиво произнес Артен. «Лучше, чем должен был бы. Мне тебя жалко. Я испытываю определенные угрызения совести при мысли, в какой переплет ты угодила. Дэниэль все-таки мой сын. Я обязан был разгадать эти планы и урезонить его. Глупо спорить, что все твои беды начались с так называемого распределения. Не пошли, Дэниэль, тебя в деревню». Ничего бы не случилось. Но я бы все равно познакомилась с Элденом, возразила я. Артен как-то странно усмехнулся, и сердце тревожно сжалось. На что он хочет намекнуть, хотелось бы знать? Что Элден не обратил бы на меня внимания, если бы наше знакомство произошло при иных обстоятельствах? — Если вы желаете зародить во мне сомнения в женихе, то зря старайтесь, — воскликнула я с негодованием. — Элден, он... «Замечательный! Ваш сын ему и в подметке не годится!» «Разве я утверждаю обратное?» Артон примирительно вскинул руки вверх. «Помилуй, Оливия! Я с искренним уважением отношусь к Элдену Адерли и считаю его воистину незаурядной личностью. Так что-то я совсем потеряла нить разговора. Куда Артон клонит? Знаете что?» Я с вызовом вскинула подбородок, уставившись в темные непроницаемые глаза Артона. Я плохо понимаю намеки, поэтому говорите прямо, что вам от меня нужно, а то я совершенно запуталась. Изволь, Артон пожал плечами и несколько раз беззвучно стукнул подушечками пальцев об стол. Оливия, еще раз повторю, что ты мне нравишься. Ты забавная, милая, добрая, правда, неприятности к себе как магнит притягиваешь. Но в последнем, к слову, мы с тобой даже похожи. «Мне действительно жаль, что из-за моего сына на тебя обрушилось столько испытаний и невеселых, а подчас опасных приключений. Поэтому я хочу помочь тебе». «Помочь? Мне?» Я высоко вздернула брови, не поверив ни слову Артона. «Ага, как же, нашел дурочку. Помочь он мне хочет. Скорее он хочет через меня подобраться к Элдену и каким-нибудь образом навредить ему». «Оливия, ты очень много знаешь про истинную магию». Проникновенно продолжал Артен. «Так много, что мне это не нравится. Конечно, я бы мог заставить тебя все забыть». Я, не веря своему ушам, широко распахнула глаза. «Как? Разве это возможно? Впрочем, почему я удивляюсь? Мой отец ведь забыл все любовные признания Дэниэля в мой адрес. Не сомневаюсь, что и у жителей Адвертауна постигла та же участь. Даже Верина вряд ли вспомнит теперь все так называемые подвиги Дэниэля». И без участия в этом Артона точно не обошлось. Но при настоящих обстоятельствах это невозможно. Все тем же вкрадчивым мягким голосом проговорил Артон. Боюсь, Элден Адерли вряд ли оценит этот мой поступок. Портить с ним отношения мне совсем не с руки. Более того, я искренне и от всей души хочу наладить их. Безусловно, друзьями мы вряд ли когда-нибудь станем, но... В настоящий момент Элден Адерли настроен ко мне откровенно враждебно. И я бы очень хотел исправить это. «И при здесь я?» – пожалуй я плечами. «Разговаривайте в таком случае с ним. Увы, он вряд ли согласится меня выслушать. А если сделает это, то не поверит в чистоту моих помыслов. Скорее всего, заподозрит, будто я намерен усыпить его бдительность и затем завлечь в ловушку. Надо же!» Я криво усмехнулась. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что тоже не верю вам. И никакой помощи от вас принимать не собираюсь. Ровно по той же причине». После чего вновь встала, на сей раз твердо вознамерившись уйти. И никакой окрик меня не остановит. Не думаю, что Артен посмеет применить силу. Я успела сделать шаг по направлению к двери, как он вдруг негромко обронил. «Я дам тебе крылья, Оливия». «Что?» Я круто развернулась на каблуках и недоверчиво посмотрел на ректора. Уж не ослышалась ли я? Что вы имеете в виду? Ты прекрасно поняла, о чем я. Артон лениво усмехнулся. Оливия, ты видела второй облик Даниэля. Наверняка понимаешь, что у меня и у Элдена он тоже имеется. Неужели ты не хочешь стать истинной половиной для своего мужа? Подался вперед и тихо завершил. Я покажу тебе... как подняться в небо. Научу летать, и ты избавишься от извечных сомнений, подходишь ли Элдену. Увлечься дракон может любой девушкой, но полюбить только драконицу. Разве это возможно? артон улыбнулся шире. И внезапно солнечный свет, падающий из окна, померк. Было такое чувство, будто в неурочный час наступил вечер. В углах просторного кабинета сгустились лиловые сумерки. Затрепетались едва слышным шелестом, сплетаясь в единое целое. Тень за спиной Артона вдруг ожила, зашевелилась, неуклонно разрастаясь в размерах, и стремительно распахнулась двумя огромными прозрачными крыльями. Я невольно попятилась при виде такого зрелища. Сердце испуганно зачастило, в животе тугим плотным комом сконцентрировался липкий страх, готовый в любой момент затопить меня неконтролируемой паникой. Тьма скрывала сейчас лицо ректора магической академии. И в этом черном, непроглядном мраке кроваво-алом зажегся его взор. Я оцепенела от ужаса. Коленки постыдно затряслись. Наверное, я бы обратилась в бегство, но в этот момент все закончилось так же неожиданно, как и началось. Стоило мне только моргнуть, как в кабинете вновь стало светло. Тьма схлынула бесследно. И артон все так же сидел за столом, глядя на меня с мягкой, рассеянной улыбкой. «Ну как?» — спросил он. «Мое предложение заинтересовало тебя?» «Я не понимаю», — осторожно проговорила я, не торопясь вернуться в кресло, а медленно пятясь по направлению к двери. «Вы сами назвали меня девицей с весьма посредственным магическим даром. Разве я смогу когда-нибудь стать?» Замялась не в силах сформулировать верное определение. Затем махнул рукой и сдавленно протянула. «Ну, этой самой драконицей. Ты думаешь, что только великие маги способны на подобные преображения Артон фыркнул, позабавленный моими словами. «О нет, моя дорогая Оливия, в таком случае в небе было бы не протолкнуться. Магия, изменяющая реальность, не имеет никакого отношения к Селидару. Это...» Артон запнулся, затем осторожно произнес, тщательно подбирая каждое слово. — Это, так сказать, иной способ воспринимать окружающий мир и кроить его по собственному разумению. — И вы готовы научить меня этому? — Я как раз достигла двери и по-прежнему стояла лицом к Артону, но моя рука уже нащупала ручку. однако я не торопилась нажать на нее и выскочить в коридор. Слишком любопытно было, что скажет Артон. «А почему бы и нет?» — Артон меланхолически пожал плечами. «Пусть это будет моим свадебным подарком. Для тебя и господина Аддерли. Но тогда и сам Элден может меня этому научить», — осторожно сказала я. «Не так ли?» «Безусловно, так!» — Артон кивнул, подтвердив мои слова. Однако он не будет этого делать. «Почему?» – настороженно спросила я. «Скажем так, интуиция говорит мне об этом». Артен издал приглушенный смешок. «Впрочем, ты сама можешь попросить его. Если он согласится, что же, значит, я ошибался. Такое пусть и нечасто, но все-таки происходит. Но я готов поклясться, что глубокоуважаемый господин Адверли и слушать об этом не захочет». Я крепко сжала дверную ручку, однако что-то мешало мне уйти. «Ох, темнит все-таки Артен! Селезенкой чувствую, что далеко не все так просто. И почему он так уверен в том, что Элден не научит меня этому виду магии?» «Я не настаиваю, чтобы ты дала мне ответ прямо сейчас», — продолжал Артен. «Сначала поговори с женихом. А после его отказа приходи. Но учти, Оливия». «Если ты расскажешь господину Адерле о моем предложении, он сделает все мыслимое и немыслимое, лишь бы мы больше никогда не встретились». «Знаете, после этого мне тем более не хочется соглашаться с тем, чтобы вы меня учили», — скептически произнесла я. «Воля твоя!» — Артон выразительно всплеснул руками. «Я не собираюсь каким-либо образом настаивать». Но я готов дать тебе слово чести, что мое предложение абсолютно бескорыстно. Никогда в жизни я не потребую взамен ничего, ни услуги, ни даже смягчения твоего отношения ко мне. Еще раз повторю, что это просто подарок». Его взгляд скользнул по книге, которую я по-прежнему прижимала к себе. И Артон мягко добавил. «Я вижу, что ты и сама хочешь постигнуть тайну этой магии. Книгу ты выбрала хорошую». Точнее сказать, лучшую из всех, которые могла бы найти в библиотеке. Но после ее прочтения у тебя возникнет больше вопросов, чем ответов. И замолчал, доброжелательно глядя на меня. Всего доброго. Сдавленно попрощалась я, поняв, что разговор на этом закончен. До скорой встречи, Оливия. Прозвучала мне вслед.